«Как ты себя чувствуешь?» Она уже помылась и вышла из палатки. «Хорошо. Может быть, поешь теперь?» За ее спиной он увидел моло со складным столиком и второго боя с посудой. «Я хочу писать», — сказал он. «Тебе надо выпить бульону, подкрепиться». «Я...» «Сегодня умру», — сказал он. «Мне незачем подкрепляться». «Не надо мелодрам, Гарри», — сказала она. «Ты что, потеряла обоняние?» «Нога у меня наполовину сгнила. Очень мне нужен этот бульон. Моло, принеси виски с содовой». «Выпей бульону. Я прошу тебя», — мягко сказала она. «Хорошо». Бульон был очень горячий, он долго студил его в чашке и потом выпил залпом, не поперхнувшись. «Ты замечательная женщина», — сказал он, «не обращай на меня внимания». Она повернулась к нему лицом, Какое знакомое, любимое лицо со страниц города и виллы, только чуть-чуть подурневшей от пьянства, Только чуть-чуть подурневшая от любовных утех Но город и вилла никогда не показывал Этой красивой груди и этих добротных бедер И легко ласкающих рук И, глядя на ее такую знакомую, приятную улыбку Он снова почувствовал близость смерти На этот раз вихре не было Был легкий ветерок Дуновение, от которого Пламя свечи то меркнет, То вытягивается столбиком. Немного погодя, Вели принести сетку, Пусть ее протянут от койки к дереву И разведут костер. Я не хочу Перебираться в палатку на ночь. Не стоит труда. Ночь ясная, дождя не будет. Значит, Вот как умирают В шепоте которые еле различим. Ну что ж, по крайней мере, конец сором. Это он может пообещать. Он не станет портить то единственное, что ему никогда еще не приходилось испытать на себе. Наверное, испортит. Ведь портишь все. А может быть, и не испортит. Ты не умеешь стенографировать, «Нет, не умею», — сказала она. «Ничего, не важно. Времени, правда, уже не хватит, хотя все это так втиснуто одно в другое, что, кажется, может уложиться в один абзац, лишь бы только суметь».